12. Смерть Оракулы Следопыт Дерин, как только покинул храм Оракулы, теперь ему там делать нечего, ушел в сторону долины, где же заметили первые передовые отряды силикациров. Набросив на себя старую мешковину и забившись под самый куст, смотрел, как ровными рядами, словно на параде шли войска. — Сколько же вас? — думал он, сбившись со счета. Но и вечером, даже ночью, их поток не останавливался. Только теперь, когда своими глазами увидел, как много, осознал, насколько будет трудная защита столицы. Изначально были мысли покинуть Бранд и уйти в сторону священного леса. Был там несколько раз, встречал людей лес, они мирные, любят философствовать. Но в городе осталась лилик, и она все так же приходила к нему во сне. «Зачем ты снишься?» — спрашивал ее, а она, смеясь, убегала от него. «Ты мне хочешь что-то сказать?» После снов на душе становилось легче. Уже войска врага не так сильно пугали его. надвернуться и предупредить», — подумал Дерин, и со скоростью черепахи стал выползать из-под куста. А солдаты серых все шли и шли. Вот потянулись легкие повозки, за ними телеги с продовольствием, а после амуницией и приспособлениями, чтобы строить тараны, катапульты. Казалось, что этот поток не имел конца. Следопыт спустился с холма. Силикациры не проводили разведку местности. Да и зачем? Кто на них нападет? Разве что самоубийца? Обходя стороной дорогу, Дерин спешил, но вдруг остановился. за пол Труженик, что не успел уйти, стоял посреди поля и, задрав голову вверх, смотрел на небо. В его глазах читался страх. Осознав, что его видят, он бросился бежать. Дерин присел, повернул голову и увидел, как над лесом, медленно, совершенно беззвучно, появилась воздушная крепость Тансан. Она не была похожа на прогулочные яхты, что иногда залетали в столицу. Этот монстр был вытянут, как сигара. По краям множество спусков и платформ где могли разместиться лучники или даже катапульты. Крепость летела невысоко, еще немного, и кроны деревьев затронуты ее днище несмотря на то, что следопыт многое повидал в своей жизни и даже издалека их уже видел в лесах Топи, но и сейчас у него сердце, как у кролика, запрыгало от страха. Дерин бросился бежать. По пути заметил разведчика из столицы, тот предупредил, что около реки видел отряды серых. Теперь приходилось двигаться осторожно, и только к утру заметил высокие шпили куполов, что возвышались над городом. Килдрак потерял сон, устал, но стоило закрыть глаза, как вздрагивал, вставал и начинал метаться по кабинету. Ему еще вчера доложили, что за холмами встал враг и приступил к сооружению защитных укреплений. Неужели думают, что мы на них нападем? Не выдержав пытки, вышел из кабинета и через час уже стоял, на крепостной стене. Было еще темно, и поэтому ему удалось разглядеть множество огней, но это только разведчики, а вся армия скрылась за холмами. Теперь он ждал доклада от наблюдателей, и когда те прибыли к утру, весь его военный совет минут пять молчал, пытаясь осознать услышанное. «Три дороги ведут к городу. По всем трем пришел враг. Двенадцать часов двигалось войско по четыре человека в ряду. В конце пошли обозы. По расчетам там министр обороны Манео ткнул пальцем на карту. Собралось более ста тысяч. Сейчас тянутся обозы. Начнут собирать катапульты, таран и штурмовые башни. Они намерены взять город. Это немыслимо. Их сила в массе. Так они сметали на своем пути все крепости и города. Но она же их проблема каждый день солдатам требуется еда а это сотни тонн мы смогли вывести и уничтожить не все продовольствие что то осталось но насколько его хватит киллдрок посмотрел на министра сельского хозяйства месяца на два сухо ответил тот два месяца а после к ним подойдут обозы из других районов а сколько у нас запасов по расчетам хватит на год год Но ведь они же не будут сидеть и ждать, пока вымрем от голода. Иногда армия не воюет. Она просто приходит, защитники видят ее и, понимая свое безвыходное положение, открывают ворота, но не тут. В зал вошел посыльный и передал записку военному советнику Эльдет. «Разрешите, ваше высочество?» Килдерг кивнул. «Прибыл посыльный от Тамиор. И кто это?» «Враг. Ну вот, теперь хоть знаем, с кем имеем дело». Пусть войдет. Он передал только послание. Читайте, — приказал король, и, опустив голову, приготовился выслушивать уже десятое по счету требования. Несмотря на то, что зал был военным, увешанный щитами и мечами, вдоль стен стояли статуи предков, среди которых затерялась одна женская. Ульрика все слышала, ей нужно было знать все, что ждет ее в городе. «Отдать реликвии предков, и тогда они уйдут? Вы в это верите?» – спросил Килдрак у всех, кто собрался в зале. «Нет», – все разом ответили. «Им нужно время, чтобы подготовиться к наступлению, а все это отговорки. Вот они и показали свое слабое место. Армия и есть минус. Нам нужно как можно дольше удерживать стены. Главное, не дать им преодолеть их, и тогда они, как саранча, съев свои запасы, начнут вымирать. «Да!» — закричали генералы. лирика была с ними согласна, но враг не будет ждать, и как только он будет готов, начнет наступление. Сперва это будет пробная атака, то в одном месте, то в другом, после одновременно. Они будут изучать защиту, а еще эти воздушные крепости, они, может, и не будут атаковать, но с высоты птичьего полета все видно и смогут координировать наступление. Но королеву еще волновало другое, В требованиях, что передал посыльный от Томиор, опять был упомянут браслет, который пытались у нее украсть, а после выкупить. «Он-то вам зачем?» Зал опустел, Ульрика подошла к карте на стене. «Зачем вам сдался браслет?» В зал вернулся Килдрак. «Так и знал, что ты тут. Задумайся, отдать браслет, и они не будут штурмовать город, что за бред? Томиор прекрасно знает, что нам будет тяжело оборонять все стены города». У нас физически не хватит сил. Да, это так. Но с востока река и подъем крутой. С севера скальные выступы, там не подкатить осадные башни. Юг, низина. Остается только запад, где они как раз и стали лагерем. Браслет. Королева подошла к королю. Браслет в обмен на царство, на империю, на жизни сотен тысяч людей. Это хитрость, ответил он. Или мы что-то не знаем. Вспомни. 40 лет назад было нападение на конвой, перевозили реликвии, а после – на замок. И опять попытка проникнуть в сокровищницу. А за год до этого его украли прямо из спальни, и только благодаря охране удалось задержать вора. И это только три эпизода, а их было несколько десятков. Может, ты знаешь, что в этом браслете такого, ради чего надо организовать войну? Не верь этому. Там была случайность. Перевозили не только браслет, но и золото. Так же, как и в сокровищнице было серебро. Это уловка, они оттягивают время. «Да, ты прав», — согласилась с мужем королева. «Вспомни, несколько раз приходили торговцы. Они скупали реликвии и предложили за браслет такую огромную сумму, что я чуть было не согласилась, и только ты отговорил не делать этого». у Ульрика так часто носила этот браслет на руке, что могла по памяти нарисовать его до самой последней царапинки на в этом браслете не было ничего уникального, никакой технологии богов. Просто он ценился в ее роду только потому, что был первым трофеем, который принес удачу. Следопыт обошел город. Только с восточной стороны, когда показал татуировку служителя Оракулы, его пропустили. Он спешил, нужно доложить. У башни, что прикрывала мост к острову, охрана, отдав честь, пропустила Дерина. Бегом вбежал в храм и направился к залу аудиенции. «Стой!» – негромко произнес железный монстр Вук. Дерин резко остановился. С железякой бесполезно спорить. «У меня доклад. Стой тут!» Подошла жрица Гордис. «У меня срочное донесение». «Ты не на службе». «Знаю. Прошу, допусти. Это очень важно. Очень». В дальнем конце коридора появилась жрица кер и, махнув рукой, потребовала следовать за ней. «Переодеваться некогда, тебя ждут». Куэрин открыла дверь, и Дерин вошел в небольшую комнату. В потолке было отверстие. Сквозь него на каменный пол падал яркий луч света. Грумбар стоял под лучами. Следопыт опустился на одно колено и, дотронувшись рукой до земли, начал свой доклад. Оракул дрогнул, услышав, как много прибыло войск. Развернулся. Его ноги подкосились. И тут он стал медленно падать. Дерин бросился к старику. «Не бросай ее!» Только и успел сказать Оракул, как глаза замерли. В зал вбежали жрицы. Появились роботы-пауки, что занимались лечением. Следопыта отстранили, а уже через минуту он услышал надрывный плач. «Умер», — подумал он, чувствуя вину, что весть о войске убила Оракула. Дерин вышел во внутренний храм. «И что теперь? Кто вместо него?» Жрицы какое-то время бегали, А после все затихло, и только далекий женский плач, что доносился из-за дверей, говорил о трагедии. Лилик была в криогенной камере. Ее сознание погрузилось в транс, не все могла видеть. Некоторые районы страны были для нее закрыты. И вдруг почувствовала тоску, до да такую сильную, что резко проснулась и, открыв глаза, посмотрела на жрицу Дагнал. «Что произошло?» Видя, как по щекам женщины текут слезы, спросила она. Он умер. «Как?» Девочка соскочила, быстро отсоединила провода и трубки с питательным раствором и, даже не одевшись, бросилась в комнату, где обычно отдыхал Грумбар. «Он в зале!» Лилик уже не слушала, выскочила и, пробежав несколько залов, влетела в комнату, где на длинном столе, за которым они обычно завтракали, лежало тощее тело старика. Увидев ее, жрицы замолчали и отошли в сторону, давая возможность спокойно подойти к столу. Кто-то из них всю жизнь служил оракулу, а кто-то посчитал честью пойти в послушницы и отдать год своей жизни. Девочка дотронулась до сухой кожи на его груди, всхлипнула, словно потеряла родного отца, и, нагнувшись над ним, закрыла тело руками. Лишь спустя час Лилик пришла в себя. Коря отвела девочку в ее покое, и, поглаживая руку, Запела детскую колыбельную песню. «Что мне делать?» Успокоившись, спросила ее Лилик. «Вы Оракул?» «Нет», — тихо произнесла она. «Это он им был, а я...» «Вы Оракул?» «Вас избрали боги, вы достойны этого звания?» Громбард так долго жил, что никто не знал церемонии прощания и то, как должен на его место взойти новый Оракул. В комнату вошла Куэрин и, встав на колени, склонилась перед девочкой. «Что?» — не понимая, что она хочет этим сказать, спросила Лилик. «Даю клятву служить оракулу. Моя жизнь принадлежит вам». «Нет, нет», — девочка вскочила и подбежала к жрице. «Прошу, не надо. Я ведь...» «Вы наш новый оракул». «Я ничего не умею, не знаю. Я...» «Мы поможем», — сказала дагнул и тоже опустилась перед девочкой на колени. «Даю клятву служить оракулу. Моя жизнь принадлежит вам». Через минуту вся комната была заполнена жрицами Акер, и каждая произнесла клятву. С десяти утра тронный зал был заполнен. Тут стояли железные монстры Вук, личная охрана, следопыты, посыльные и все те, кто прислуживал в храме. Была дана клятва служить новому оракулу. Лилик еще вчера была простой девочкой. И вот ее возвели в ранг не ниже короля, а может даже и выше. Тело Грумбара поместили в криогенную камеру. Его лицо было спокойным. Теперь он успокоился. Клилик подошел хранитель Кяк, склонил клюв в знак уважения и попросил аудиенции «Грумбар не закончил начатое. Война? Да, ее так просто не закончить. Слезы богов, они у принцессы Диессы». «Наша задача, чтобы...» Он нагнулся так низко, что девочка с трудом услышала его слова. «Вы это серьезно?» «Да. Нужно закончить начатое. Жертва избрана». Все эти часы Дерин не находил себе места. Думал, что его обвинят, арестуют и в этот же день казнят. Подошла жрица Куэрин. «Вас хочет видеть Оракул». Она сказала это гордо, отошла в сторону, давая возможность следопыту пройти в тронный зал, где покоилось тело Громбар. С двух сторон от криогенной камеры стояли железные монстры Вук. Теперь они были облачены в золотые латы, и их глаза горели темно-синим светом. Дерин осторожно подошел, боялся, что Вук выхватит меч и тут же его разрубит. Но они даже не пошевелились. «Вы для меня были учителем. Извините, что подвел вас». «Нет, этот голос принадлежал девочке, что приходило к нему во сне. Ты достойно исполнял его приказы, не вини себя». Дерин надеялся уйти на войну. Не знал, выживет ли в бойне, что вот-вот начнется, но оставаться тут не мог. И только последние слова оракулы «не бросай ее» остановили его от бегства. «Прошу простить меня, разрешите служить вам так же честно, как это делал ранее». «Дерин». Девочка присела перед ним. Он еще ниже склонил голову. «Прекрати вести себя так. Ты мне нужен». «Я?» «Да, ты мне нужен. Грумбер не закончил начатое. Хочу дать тебе поручение». «Готов его исполнить», — тут же сказал следопыт и, подняв голову, посмотрел в грустные глаза оракула. «Отправляйся немедленно за принцессой диес Будь ее тенью, но так, чтобы она этого не знала. Я это сделаю ради...» Он много что хотел сказать ради любви, ради нее, ради того, чтобы еще раз во сне услышать ее голос и поцеловать в губы. Через минуту следопыт ушел. Клилик подошла жрица и, склонив голову, доложила. Прибыло их имперское величество, король Килдрак с королевой Ульрика, а также министры и...